Секреты великой римской стены. В средние века эту стену прозвали Чёртовой. Никто не мог поверить, что такая величественная постройка была сооружена людьми. Считалось, что не обошлось без нечистой силы. В самом деле, речь идёт о крупнейшем архитектурном сооружении на территории Европы. О римском лимисе, системе пограничных укреплений, защищавших империю. Их общая протяжённость превысила 5000 км. В последние десятилетия археологи приложили немало сил для исследования Великой римской стены. и сделали неожиданное открытие, проливающее свет на её историю. Как она возводилась? Каково её назначение? Как жили воины, охранявшие границу от набегов воинственных племён? Какими были их быт, их будничная жизнь? История ведь не сводится к подвигам и сражениям. Лучше заглянем в те дни, когда кто-то поднимался на сторожевую башню, чтобы вновь убедиться, что варваров нет и империя процветает. Римляне накопили большой опыт в возведении стен и крепостей, которые отделяли их мир закона и порядка от хаоса, что несли с собой полудикие племена. По большей части предел державе полагали естественные преграды. пустыни, реки, моря. Там же, где цивилизацию римлян и опасный мир варваров разделяли леса, луга или степи, солдаты империи, подобно своим собратьям, жившим далеко на востоке, в империи Цынь возводили стены и рыли рвы, насыпали земляные валы и строили палисады, частоколы, отгораживаясь от вторжений врагов. Так на юго-западе Германии, между Рейном и Дунаем, военные строители стали укреплять границы провинций Верхняя Германия и Реция. В общей сложности 550 км укреплений, около 900 сторожевых башен и 120 крепостей. История их возведения не очень ясна по сей день. Нам известны лишь отдельные этапы строительства. Между 70-м и 80-м годами нашей эры при императоре Веспасиане римляне пересекают Рейн и Дунай и сооружают первые крепости на правом берегу Рейна. В дремучих лесах они прорубают просеки, отмечающие границу с германцами. С этого начинается история Лимеса. около 120 года при императоре Адриане вдоль границы возводится мощный дубовый палисад трёхметровой высоты. Римляне отгородились от варваров деревянным занавесом. Пересечь границу можно было только в специально оборудованных местах. Однако Адриан был слишком трезвым политиком, чтобы положиться лишь на впечатление, производимое этой стеной. Он всячески добивался, чтобы солдаты несли караульную службу с соблюдением всех армейских правил, а потому не упускал случая лишний раз проинспектировать войска, да ещё и возвести новую крепость. Его преемник Антонин Пий, почти 40 лет спустя, отважился продвинуться дальше вглубь Германии, перенеся оборонительные сооружения, просеки и палисады на север и восток. Создается единая система пограничных укреплений. С возведения палисадов и башен все только начиналось. За каких-нибудь три десятка лет деревянные постройки сгнивали и приходили в негодность. Судя по данным радиоуглеродного анализа, последний раз они подновлялись в 160-х, 170-х годах. К концу концов римляне перестали заниматься их починкой. В 162 году маркоманны, одно из германских племён, прорвали пограничные укрепления в Рейции, заняли и разорили ряд пограничных крепостей и опустошили эту провинцию, охватывавшую альпийские области современных Германии, Австрии и Швейцарии. Набеги германцев стали повторяться. Чтобы их пересечь, Римляне возвели на границе Иреции каменную стену. Благо эта провинция изобиловала известняком. Высота стены достигала 2,5-3 м, а ширина метр с небольшим. Общая же протяжённость составила 167 км. Впрочем, римские черти упорно отвергавшие свет христианства Сер же не думали наглухо отгораживаться от мира германцев, с которыми веками тесно общались. Те же рвы и валы не были неодолимой преградой для всадников и тем более пешеходов. Тёмными туманными ночами в империю пробирались гастарбайтеры римской эпохи, привлечённые рассказами о спокойной жизни под властью Цезаря. И славы больших городов с мощёными улицами и тёплыми банями. Лимес, как в наши дни Гибралтарский пролив, отделял мир богатства от мира вольной бедности, мир учёности от мира безграмотности, мир цивилизации от мира варварства, Шенгенскую зону античности от стран и земель третьего мира. Многие жители, которых мечтали когда-нибудь поселиться на территории, управляемой Римом. Но прежде всего Лемес напоминал врагам, как силён Рим. Варвары издалека видели, что приближаются границы великой державы. Похоже, особое впечатление на них производил участок границы между местечками Валдюрн и Хагхов. Этот отрезок протяжённостью 81 км, проходивший по горам, долинам и рекам, представлял собой идеальную прямую линию. Кажется, никакая преграда не могла заставить римских фортификаторов отступить от намеченной цели. Они образцово выдержали геометрическое начертание, не бывало и случая в истории архитектуры. Такое не удалось даже строителям Великой Китайской стены. Римляне властвуют не только над народами, но и над самой природой. Таков был наглядный урок, преподносимый этой стеной гордыни. По большей части обстановка на границе, разделявшей Римскую империю и Германию, была будничной. Лемис застыл, оцепенел, как выразился немецкий историк Эрнст Корнеман. Варвары редко показывались на глаза солдатам. Ближайшие их поселения находились в парой в целом дня пути, который предстояло проделать по непролазной лесной чащобе. С римской же стороны вдоль границы протянулась целая сеть больших и малых дорог. Тут были и широкие мощёные армейские дороги, соединявшие одну крепость с другой, и поперечные дороги, которые вели от пограничных крепостей к стратегически важным пунктам в глубине страны. И наконец дороги, связавшие между собой пограничные крепости и сторожевые башни. По ту сторону границы пролегли торговые пути, по которым римские купцы отправлялись в страну варваров, чтобы сбывать им серебряные украшения, ткани и изделия из стекла или посещать местные ярмарки. Были также шпионские тропы. По ним лазутчики кремлен проникали на вражескую территорию. В III веке значение лимеса падает. С появлением на восточных границах Римской империи нового могущественного врага державы Сансанидов, римлянам пришлось вести многолетнюю войну, требовавшую всё новых сил. Войска, ещё недавно защищавшие границу с Германией, были переброшены на восток. Кроме того, римляне, похоже, были уже не в состоянии оборонять эту протяжённую границу от непрестанных попыток варваров нарушить её. Около 260 -го года они отводят войска, навсегда оставляя лимес. Время Рима близится к концу. Солдаты империи не могут сдержать орды германцев, переселяющихся на юг, на земли Рима. В Средние века жители окрестных городков и деревень постепенно разрушили и растощили каменные укрепления римского лемесса. Последние сохранились лишь в лесной глухомани, где пережили время хищнического отношения к древним памятникам и теперь включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.